В самом лучшем варианте была отставка и почетная пенсия. В худшем — смерть самого министра и четверти населения города, включая его близких и родных. «Да», — сумел сказать военный министр, — «но я надеюсь, что мы сумеем сегодня до вечера решить наши проблемы с террористами» не знаю пожал плечами министр иностранных дел на вашем месте я бы не был так уверен. кажется мы должны ехать в ваш пентагон представляю как там нервничают сейчас ваши люди генерал. москва 14 часов пять минут. Первым ощущением после небытия, Были толчки, когда его поднимали по лестнице. Он видел чьи-то размытые лица, даже слышал приглушенный голос одного из них. Но потом снова впал в беспамятство и ничего не помнил. По его расчетам, это было через час или два после нападения. Потом был долгий сон. И, наконец, он очнулся услышав чьи-то громкие голоса в соседней комнате. — Нужно было сразу убить его, на месте! — взволнованно говорил кто-то неизвестный. — Ты посмотри, какой мерзавец! Пришел еще сюда, чтобы права качать. — А почему ты молчал на даче? — спрашивал другой визгливый голос. — Стоял и смотрел на него, как суслик. Мог бы и возразить. Ты тоже стоял, — оправдывался первый. Ты не видел его глаза и глаза его помощника. Если бы он там пальцем шевельнул, на нас набросилась бы вся свора Карима, все его одиннадцать человек. От нас осталось бы мокрое место. Тогда чего ты здесь такой храбрый? Ага, здесь другое дело. Лось мог оторвать ему руки-ноги, мог спокойно пристрелить его, и дело с концом. «С ними все время была его девчонка», — сказал кто-то третий. У этого голос был более уверенный, твердый, раскатистый. «Или это сука, или его леший? У него всегда за спиной кто-то стоит». «Ничего!» — сказал первый. — Я сумею найти момент, когда у него за спиной никого не будет. Сегодня вечером. — Сегодня вечером ты будешь выполнять все его команды, — строго сказал третий, которого называли Лосем. Очевидно, он был руководителем этой группы. — если ты сделаешь что-нибудь не так... Я тебя лично порешу. Ты понял, моряк, что я тебе говорю? — Фу! — сплюнул первый. — Ты такой же, как он, совсем озверели. Кончай бузить. Тебе такой шанс в жизни выпал, дураку. Уже завтра миллионером будешь гулять где-нибудь в Америке или Африке. Уже завтра! А ты еще дурака валяешь, ваньку из себя строишь. Сегодня вечером ты будешь делать все, что тебе сказал седой. И учти, моряк, без всяких фокусов. Если опять опоздаешь хотя бы на одну минуту, лично выбью твои поганые зубы. Сизов слушал этот разговор, пытаясь верить пошевелить конечностями. Левая нога сильно болела. Он посмотрел вниз. Нога была перебинтована. Неужели сломана? Он пошевелил ногой. Кажется, нет. Может, сквозное ранение? Руки не пострадали. Он пошевелился сильнее и чуть не закричал от боли. На правую часть тела Была наложена повязка. Там был сильный ожог и ранение. Он вспомнил, что упал от толчка именно в правое плечо. Значит, его ранили именно в это место».